Глава восьмая Господину Виктору Уэстлейку, помощнику директора ФБР Гувер Билдинг 935, Пенсильвания-авеню, Вашингтон, ОК. 2535. Уважаемый мистер Уэстлейк, меня зовут Малкольм Баннистер, Я заключенный федерального тюремного лагеря во Фростбурге, Мэриленд. В понедельник, 21 февраля 2011 года я беседовал с двумя вашими сотрудниками, расследующими убийство судьи Фоссета, агентами Хански и Эрарди. Они приятные люди но мне кажется, что своим рассказом я не сильно их впечатлил. Сегодняшний Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, Уолл-Стрит-Джернал, Роанок Таймс пишут, что вы еще не раскрыли убийство и почти не располагаете уликами. Я не могу утверждать, что у вас нет списка подозреваемых, но гарантирую, что истинного убийцы в составленных вами и вашими подчиненными списках нет. Я объяснил ханские Эрарди, что знаю, кто убийца, и знаю его мотив. Если ханские Эрарди пренебрегли подробностями, кстати, они не очень-то старались их записывать, то я предлагаю следующую сделку. Я называю убийцу, а вы, правительство, выпускаете меня из тюрьмы. Меня не устроит ни условная отсрочка приговора, ни условно-досрочное освобождение» я выхожу свободным человеком, новой личностью и с обеспеченной вами защитой. Разумеется, в такой сделке придется участвовать Минюсту и Федеральной прокуратуре Северного и Южного дистриктов Виргинии. Кроме того, я требую назначенного за имя убийцы вознаграждения. В сегодняшнем номере Roanoke Times написано, что оно увеличено до 150 тысяч долларов. Если хотите, можете продолжать бесполезные поиски. «Нам с вами, бывшим десантником, стоило бы поговорить. Вы знаете, где меня найти. Искренне ваш Малкольм Баннистер, номер 44861-127». «Мой сокамерник — 19-летний чернокожий из Балтимора, посаженный на 8 лет за торговлю кокаином. Джерард такой же, как тысячи других парней, которых я навидался за прошедшие 5 лет». Черный юнец из центрального городского района, рожденный матерью-подростком и не имеющий отца. В десятом классе он бросил школу, чтобы работать, мыть посуду. Когда его мать села в тюрьму, он поселился у бабки, на иждивении у которой и так уже была куча его двоюродных братьев и сестер. Сначала он стал употреблять крэк, потом занялся его продажей. Уличная жизнь не испортила Джерарда, он добрая душа. Насильственных преступлений он не совершал и не должен провести всю жизнь за решеткой. Просто он один из миллиона молодых чернокожих, за содержание которых в неволе платит налогоплательщик. У нас в стране число заключенных приближается к 2,5 миллионам. Самый большой процент лишенных свободы по отношению к численности населения среди всех цивилизованных и полуцивилизованных государств. Обычное дело. «Иметь неприятного тебе сокамерника». Был у меня один такой, почти не спавший и всю ночь не выключавший свой айпод. У него имелись наушники, правило требует надевать их после десяти вечера. Но звук был такой громкий, что я все равно слышал музыку. Три месяца я добивался перевода в другую камеру. Джерард — другое дело». Он правила уважает. Он рассказывает, что однажды ему пришлось несколько недель ночевать в брошенной машине, где он чуть не окалел от холода. После такого станешь ценить тепло и покой. Наш с Джерардом день начинается в 6 утра, по будильнику. Мы быстро натягиваем тюремную рабочую одежду, стараясь не мешать друг другу, насколько позволяет камера площади 10 на 12 футов. Мы застилаем койки, у него верхние, у меня, учитывая мой возраст, нижние. В 6.30 мы выходим в столовую, на завтрак. Столовая разделена невидимыми барьерами, определяющими, где кому принимать пищу. У черных своя секция, у белых своя, у оливковых латиносов своя. Смешение воспринимается плохо и почти никогда не происходит. Хотя Фростбург лагерь, он остается тюрьмой. И все мы здесь живем в большом психологическом напряжении. Одно из основных правил тюремного этикета — уважение чужого личного пространства. Нельзя нарушать очередь, нельзя ни за чем тянуться. Хочешь соль или перец — попроси передать, не забыв про «пожалуйста». В Луисвилле, где я сидел раньше... В столовой нередко дрались, и виновником драки обычно становился какой-нибудь болван с острыми локтями, вторгшийся в чужое пространство. Здесь все по-другому. Мы идем медленно, с хорошими манерами, даже удивительно для мотающих срок преступников. Выйдя из тесных камер, мы наслаждаемся простором столовой. В ходу, конечно, насмешки, грубые шутки, разговоры про женщин. Знавал я людей, сидевших в одиночке. Хуже всего там отсутствие общения. Мало кто это выносит, большинство ломается уже через несколько дней. Даже отъявленным отшельникам, а в тюрьме таких полно, нужны люди вокруг. После завтрака Джерард идет драйт полы. У меня есть еще час бездействия перед явкой в библиотеку. Я посвящаю его чтению газет в кофейной комнате. Сегодня в деле фос это опять мало прогресса. Интерес представляет разве что жалобы его старшего сына, сказавшего репортеру пост, что ФБР не удосуживается держать семью в курсе расследования. ФБР отмалчивается. День это от дня, им становится все труднее. Вчера один репортер писал об интересе ФБР к бывшему мужу Наоми Клэрри. Три года назад они скандально развелись, стороны обвиняли друг друга в супружеской неверности. Источники сообщили репортеру, что ФБРовцы допрашивали экс-мужа минимум дважды. Библиотека находится в пристройке, под одной крышей с маленькой часовней и медпунктом. В длину она имеет ровно 40 футов, в ширину ровно 30. Располагает четырьмя отдельными закутками-кабинетами, пятью настольными компьютерами и тремя длинными столами, за которыми заключенным можно читать, писать или что-нибудь изучать. Шкафов в библиотеке десять, все тесно заставлены книгами, в основном в твердых переплетах. Книг в общей сложности тысячи полторы. В Камере Фростбурга разрешается держать до 10 книжек в бумажных обложках, хотя практически все набирают больше. Заключенный может посещать библиотеку в нерабочее время. Правила более или менее гибкие. За неделю разрешается поменять две книжки, и я трачу половину времени на учет не вовремя литературы. Четверть своего рабочего дня я посвящаю обязанностям тюремного адвоката. «Сегодня у меня новый клиент. В городке в Северной Каролине у Романа был ломбард, где он специализировался в скупке краденого, главным образом огнестрельного оружия. Поставщиками ему служили две банды спятивших от кокаина идиотов, грабивших средь бела дня богатые дома. Греша полным непрофессионализмом, они попались с поличным и уже спустя считанные минуты после ареста принялись друг друга закладывать». Вскоре пришли за Романом, и предъявили ему целый ворох обвинений. Он все отрицал, но назначенный судом адвокат оказался тупицей. «Я вовсе не дока в уголовном праве, но ошибки, наделанные адвокатом Романа во время суда, перечислил бы любой зеленый первокурсник юридического факультета. Романа признали виновным и приговорили к семи годам, и теперь его дело находилось на апелляции». Он пришел, нагруженный своими правовыми документами. Заключенным разрешено держать эту макулатуру в камерах, и мы изучаем их в моем кабинетике, коморке с моими личными вещами, куда обычно нет хода другим заключенным. Роман безостановочно рассказывает об ошибках своего адвоката, и я не могу с ним не согласиться. Неэффективная адвокатская помощь, обычная жалоба осужденных, но... Она редко служит основанием для отмены приговора, кроме приговоров к смертной казни. Меня вдохновляет возможность схватить за шиворот бездарного адвокатишку, разгуливающего на свободе и изображающего из себя невесть что. Мы проводим с Романом час и договариваемся о новой встрече. Про судью Фоссета мне рассказывал один из моих первых тюремных клиентов. Он рвался из тюрьмы на волю и воображал, будто я могу творить чудеса. Он точно знал, что лежало в сейфе в подвале домика и торопился прибрать все это к рукам, прежде чем оно исчезнет.